Глава двадцать шестая. На пороге. Благие боги! Как жило было стыдно! Щеки пылали, будто она умылась ледяной водой, и даже уши, кажется, загорелись от смущения. Струсила, наговорила глупостей. А потом и вовсе отмолчала за чужой спиной, потому что ровным счетом ничего не могла сделать. Магичка без магии, аристократка без свиты. Конечно, она и прежде видела крестьян, но в родовом поместье ревенгаров они были почтительны и услужливы, а во время войны — мрачны и покорны. И уж, конечно, трепетали перед магами. Никогда Лов в голову не приходило считать какую-то деревенщину опасной. Беспомощность. Вот что она испытывала сейчас, глядя на угрюмую человеческую массу, в которой даже отдельные лица с трудом различала, не считая их предводителя. Грязные, заросшие бородами и длинными волосами, испуганные и злые. Лоса дрогнулась, представив, что смотрела бы им в лицо напрямую, а не из-за широкой спины капитана Рольфсона. Потому что сейчас она была беспомощной, но не беззащитной. Огромная разница, оказывается. А потом горцы ушли, и капитан повернулся к ней. Все такой же бесстрастный и только слегка хмурый, будто и не сделал ничего особенного. Подумаешь, разогнал стаю озверелого шакалья. Волкодаву этим и гордиться как-то непристойно. Лов вспомнила утреннюю сцену с мальчишкой и солдатом, когда Рольфсон внешне так же легко управился с судом, терпеливо и спокойно разобравшись, кого наказать, а кого наградить. Теперь она лучше понимала основную черту характера капитана. Он был начисто лишен позерства и самовлюбленности, даже когда вершил чужие судьбы. Редкое качество. Наверное, он и командование над крепостью принял так же, просто потому, что никого более подходящего рядом не было, а уклониться от ответственности Рольфсон не мог. Лони невольно восхитилась его самообладанием и принципами, которым могли бы позавидовать многие известные ей аристократы. «Прошу прощения», — буркнул капитан, покосившись на труп у своих ног. Не следовало вам этого видеть. Он что? Думает это первый убитый в ее жизни? Но тут же Лоу стыдилась, чувствуя себя не к месту капризной и раздражительной. Ведь Маркус точно так же оберегал ее от грязи войны, насколько мог. Мужчины всегда такие мужчины. И еще одни старые счеты, уточнила она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Те же самые. Досадливо дернул Рольсон уголком рта. Перевальные. Странно все это. Вы не замерзли? Лопа качала головой, хотя слегка озябла. Капитан коротко кивнул и отошел к лошадям, а оставшийся рядом с хижиной солдат потер руки в толстых кожаных рукавицах и возмущенно сообщил. — Во дела творятся, миледи! Совсем овцы обнаглели. — Ничего, наш кир... Э, капитан, им покажет. — Не сомневаюсь, — согласилась Ло, в очередной раз устыдившись, что не помнит, как его зовут. — А ведь она в крепости не первый день и даже не неделю. Как можно было не узнать по именам весь гарнизон? — Самовлюбленная, высокомерная дура, — выругала себя Ло. — В полку ты себе такого не позволяла. — Дик, — окликнул солдат Рольфсон, — невольно придяло на помощь. Ломай гусятник и разводи огонь. Действительно, ни дров, ни даже хвороста возле хижины не было. Чем они здесь топят? Она повторила вопрос вслух, и Рульфсон, подойдя от лошадей, пояснил. Обычно соломой с сухим овечьим навозом. Дрова слишком тяжело добывать. Еще хворостом, но не все могут за ним ходить. Он протянул ей перчатки и стальную флягу, добавив «Если хотите горячего, подождите немного, сейчас будет костер». «Благодарю», — тихо отозвалась Ло, натягивая перчатки. «А как же фраганка? Ее, конечно, нельзя к общему костру, но бедняжка должна была смертельно замерзнуть в нетопленной и давно выставшей каменной хижине, если здоровый и тепло одетый Ло веет стужей от каменных стен». «Дик, принесите и сюда немного», — решительно велела она. «Попробую затопить очаг». «Миледи!» «Капитан, я в перчатках, и буду очень осторожна. Но какой смысл спасать этих несчастных от сожжения и гнили, если мы уморим их холодом? Притом, я уже была в хижине». Взгляд Рольфсона утратил обычную непроницаемость. Капитану очень хотелось столь ли выругаться — то ли утащить Ло прочь, может быть, даже на плече. Он даже напрягся, едва заметно подаваясь вперед, но потом безнадежно махнул рукой и только напомнил. Не снимайте перчаток, и осторожнее. После того, что он только что сделал, у Ло язык не повернулся съязвить, что ее неосторожность освободила бы дрожайшего супруга от ненавистного брака, но не подумать об этом снова она тоже не могла. Рольфсон живел себя как... настоящий муж? Лора стерялась от настолько простой и закономерной мысли, глядя в спину уходящему капитану, которому снова срочно понадобилось что-то возле привязанных лошадей. Наверное, боялся и вправду высказать ей все, что думает. Дик тем временем весело ломал хлипкий гусятник, ловко орудуя небольшим топориком. Очистив несколько жердей от глины, которая их скрепляла, он порубил деревяшки на куски и принес к хижине. Поколебался, опасливо глядя на дверь за спиной Ло. «Дальше я сама», — торопливо сказала Ло. «Благодарю, Дик». «Рад служить, миледи», — облегченно заулыбался солдат и вернулся к разрушению гусятника. Ло втащила деревяшки внутрь, свалила возле каменного очага в углу и серьезно задумалась. Она, конечно, знала, как разжигают огонь обычные люди, но весьма теоретически. Труд, огниво. Сама Ло попросту запускала крошечный огненный шарик, которого хватало на любые дрова, даже мокрые. Но и такой мелочи она лишена. Ладно, чем-то же старая ведьма разжигала очаг. В крайнем случае можно подождать, пока снаружи разгорится костер, и попросить головню. «Ваш муж — очень храбрый человек, леди Ревенгар». Очнувшаяся фраганка смотрела на Ло лихорадочно блестящими в полумраке глазами. Ребенка она бережно прижимала к себе, кутая в тряпки, которых едва хватало укрыть малыша. «О, да», — улыбнулась Ло, — «храбрость, несомненно, числится среди его достоинств». «Как вы себя чувствуете, леди Марли?» Марли? Простите, мое имя Мерли. Аманда Мерли. В девичестве Фарзон. Мой муж Дилан Мерли. Вы, может быть, знаете его семью? Мерли? О, это вы меня простите. Лошагнула от очага к столу. Мой муж северянин, он, должно быть, плохо расслышал. Разумеется, я знаю Дилана. Его кузен Арчибальд Женат на сводной сестре моей двоюродной тетки. боги, Высший свет так тесен!» Она болтала какую-то чушь, лишь бы не молчать, и удивляясь. Оказывается, можно лишиться магии и быть на краю гибели, но память все равно услужливо подсовывает, кто кому и кем приходится. Знание непременное для всякого дворянина. «Удивительно тесен», — подхватила Аманда Мерли. Я слышала о вашем замужестве, миледи. Знаете, это была главной новостью сезона. Не сомневаюсь, — светски улыбнулась Ло, разглядывая фраганку. Аманди было вряд ли больше двадцати-двадцати двух. Белокурая и голубоглазая, она должна была по праву считаться красоткой. Но болезнь вытопила ее изнутри, и сейчас фраганка походила на и желто-бледную восковую куклу. Прекрасные светлые волосы она убрала как можно туже, но даже так было видно, что они слиплись от пота. На коже лба блестели крошечные капельки испарины, а на скулах цвели ярко-розовые пятна жара. Но она держалась, пытаясь сохранить хорошие манеры. Последний доспех порядочной женщины, такой хрупкий и необходимый. Ило отдавала должное ее мужеству тем более внушающему уважение, что эта милая девочка вышла за на Мерли, главу семьи, печально известной в Дорвене своим родовым проклятием. «Хотите попить?» — предложила она, вспомнив, что оставила на пороге флягу. «У меня есть шамьет, но его стоило бы подогреть. Снаружи вот-вот разведут костер, и мы возьмем углей». «Вы так добры, но вам не следует здесь оставаться, Меледи это очень опасно. — Вздор, — решительно отозвалась Ло. — Сейчас приедет целитель. В любом случае, я уже здесь побывала, так что какой смысл убегать? — Если вас не затруднит, я бы выпила воды. Ло оглядела стол, нашла подходящую посудину и принюхалась к жидкости. Глиняный кувшин оказался наполовину полон, и она сполоснула самую чистую из трех стоявших на столе чашек а потом наполнила ее водой. Подала фраганке, которая немедленно принялась поить жадно глотающего ребенка и лишь затем выпила остатки сама. Благодарю, миледи. Фраганка смущенно улыбнулась. «Вас искал деверь», — сказала Ло, принимая пустую чашку и ставя обратно на стол. «Он очень беспокоится, как и ваш муж, полагаю». «Не говорите мне о муже». Глаза Аманды вспыхнули яростью, словно внутри восковой куголки зажегся свет, гибельный для нее, но сделавший юную женщину удивительно красивой, несмотря на болезнь. «Проклятый трус! Если бы не он! Если бы не вся их трусливая семья! О, миледи, простите! Но вы ведь знаете! Вы должны знать! Все знали, но никто мне не сказал!» Никто, если бы только он признался мне до свадьбы. Я любила его. Я бы все равно вышла за него, но он должен был мне сказать, как он мог. «Он вам не сказал?» — поразилось Ло. «Аманда, дорогая, неужели вы...» «Ах да, вы же из Фраганы». «Ни слова!» — всхлипнула та. «Ни единого распроклятого словечка». Я ничего не знала. И все молчали. А я никак не могла понять, почему на меня так смотрят. Думала это из-за мезальянса. Мой отец, он лейб-дворянин, понимаете, мэр маленького городка в провинции Орлет. Мы довольно богаты, но я не могла даже надеяться на подобную партию дома. Мы встретились при дворе его величества Флоримона. И я... я была так счастлива. Дилан так красиво ухаживал за мной, клялся в любви. Боги, как я была глупа! Я подарила ему наследника и думала, что дочери он тоже обрадуется. А вместо этого он сказал, чтобы я не слишком к ней привязывалась, когда рожу. И все рассказал. Влюбленная дура. «Успокойтесь, милая», — тихо сказала Ло, — страстно желая, чтобы поганец Дилан Мерли хоть ненадолго оказался здесь, в этой хижине, пропавшей вечем навозом и болезнью. Конечно, он должен был вам сказать. Вы поэтому уехали, но почему не домой? Потому что я... О, миледи! Потому что я думала, что спасу ее, а вместо этого погубила. Погубила мою девочку, даже не дав ей увидеть свет». И Тимми тоже. — Боги, почему вы так? Фраганка мучительно закашлялась, поднеся руку к рту. Потом схватила край тряпки и прижала к лицу. А когда отняла, Ло увидела, что вся тряпка испачкана кроваво-зеленой слизью. Ей потребовалось все мужество, чтобы не выбежать из хижины, потому что это была смерть. Верная и страшная. Только прикоснись. О да, по негласной договоренности они с капитаном решили надеяться, что Лестер поможет, но здесь нужен орденский целитель, да и то никакой гарантии. А что может сделать гарнизонный лекарь, не закончивший даже половину курса? Аманда продолжала кашлять, и лопа подошла к двери, чтобы не смущать ее и глотнуть свежего воздуха. В нескольких шагах от хижины уже пылал костер, и следовало попросить огня. А еще подогреть шамьет, выпить его и насыпать в стальную флягу горячих углей для Аманды. И что-нибудь съесть было бы неплохо. Лоидва не рассмеялась. Даже на пороге смерти хочется есть и согреться. А еще нестерпимо хочется посмотреть в глаза мерзавцу Дилану. Все дворянство Дарвинанта — родственники, так или иначе. Одни и те же приемы, одни и те же места для прогулок, семейные праздники. Она всегда сочувствовала Дилану, такому милому, любезному красавчику Дилану, такому несчастно-романтичному, стойко несущему бремя семейной беды. Что случилось, миледи? При всем своем весе и в сапогах с железными набойками капитан даже по каменистой земле ходил тихо, как камышовый кот. А может, это ло была слишком погружена в свою злость? «Что, простите?» Она мазнула взглядом по паре уже ощипанных гусиных тушек у костра, тогда как Дик вдохновенно щипал третью, и повернулась к мужу. — У вас такое лицо, словно вы хотите кого-то убить, — непривычно подробно объяснил капитан. — Хочу, — мрачно подтвердила Ло. — Очень. Или хотя бы... — Вы не тому дали по физиономии, капитан. То есть ему тоже следовало, но... Она помолчала, собираясь с мыслями. Рульсон терпеливо ждал, и он имел право знать, потому что рисковал жизнью за юную храбрую глупышку Аманду. Поэтому Ло продолжила. «Вы немного ошиблись в имени, поэтому я не поняла, о ком речь. Мерли. Ее зовут Аманда Мерли. Она замужем за старшим в семье Мерли, за Диланом. Эта сволочь ее не предупредил». Он ее не предупредил о семейном проклятии, понимаете?» Только теперь Ло поняла, о чем говорила Аманда. И почему так беспокоился второй клятый мерзавец, ее деверь? «О да, если все обстоятельства станут известны, репутация рода изрядно подпортится. Нет ничего необычного в семейном проклятии. Многие старинные рода несут то или иное. Но Мерли перешли грань чести» не предупредив невесту и ее семью. «Понимаю», — уронил капитан. «Он поэтому женился на фраганке. Дома все знали». «Отлично соображаете», — хмуро подтвердила Ло. «Мэр Ли трех дюжин. Разумеется, все, кому положено, знали. Наверное, он не нашел невесту в Дарвинанте. Зато во фрагане ему встретилась юная лип-дворянка, Красивое и состоятельное понятие, не имевшая. в выродок мерзавец, и все остальные тоже. Она врезала ладонью по косяку, но перчатка смягчила удар, и Ло только порывисто вздохнула. «Пару сотен лет назад, — продолжила она уже спокойнее, — Мерли чем-то насолили очень могущественной некромантки, и она прокляла их женщин, всех, кто войдет в семью». С тех пор женщины старшей ветви Мерли рожают только мальчиков, да и то не больше двух, чтобы род не присекся, если старший сын погибнет. Эта злобная тварь никак не хотела, чтобы прямая ветвь закончилась, понимаете? А все девочки умирают в младенчестве, не доживая до года. И мальчики тоже, начиная с третьего. Снять проклятие невозможно. Я не знаю, на что эта бедняжка надеялась, Но она... Капитан, она беременна. Девочкой. Целители определяют это месяца с третьего, и Аманда только тогда узнала о проклятии. Благие боги, за что? И почему она сбежала из дома именно сюда? Не сюда. Так же хмуро уронил капитан. Вольфгард. Изрядный крюк. Но если ее искали на другой дороге... Это как раз умно. — Зачем ей Вольфгард? — поразило Ло. Дик закончил щипать третьего гуся, порубил тушки на куски и, нанизав их на прутья, принеса пристраивать над углями. — Там есть святилище, — тем же отстраненным голосом сообщил капитан. — Святилище белой волчицы. Она может снять любое проклятие, но просить должна женщина. И волчица — особенно милостиво к тем, кто носит ребенка в очреве или кормит его грудью. Их просьбы, говорят, всегда исполняются, а остальным как уж повезет. Вольгардское святилище», — растерянно повторила Ло, оглядываясь через плечо в хижину и невольно понижая голос. Но откуда она узнала? И неужели бросилась туда одна, в положении и с ребенком на руках, Почему не сказала мужу? Не знаю, миледи, пожал плечами капитан. Простите, я вас оставлю. Должно быть, наши едут. Теперь уже Ло различала цокот копыт по подмороженной земле. Напряжение, державшее ее все это время, не отпустило совсем, но стало немного легче. Теперь она очень хорошо понимала капитана, предпочитающего разговаривать с местными имея дюжину солдат за спиной. Отличная позиция. Отойдя от хижины на пару шагов, Рольфсон обернулся. Его лицо было совершенно серьезно, и только потому Лони приняла его следующие слова за злую и глупую издевку. А еще потому, что капитан был совершенно не склонен к шуткам такого рода. «Почему бы вам не помолиться волчице, миледи?» сказал он с пугающей тяжестью. Если эта женщина ехала к ней в надежде на милость и с полным доверием, мать волков может услышать просьбу. «Молиться вольгородской богине?» еще более растерянно возмутилось Ло. «Мне? Дарвинантке? Магичке?» «То есть уже нет, но...» «Вы смешали кровь с ее прямым потомком», невозмутимо напомнил Рольфсон. Уж если она и может услышать кого-то на этой земле, то как раз вас. Отвернувшись, он подошел к костру и поправил пруд с мясом. А от вспыхнувших в ней чувств, Ло молча поглядела в широкую спину этого невозможного человека. А на площадку перед хижиной въезжали первые всадники. Сержант Малкольм, сторожевой башней, возвышающийся над рослым жеребцом, солдаты и, наконец, Лестер. Да нельзя озабоченный, даже мрачный. И это так не вязалось с обычным приветливым лекарем, что улоёкнуло сердце, притихшим было ужасом. «В городе серая гниль», — начал Лестер с самого главного. Гонец сказал, «пока больных дюжина, но будут еще, конечно». На их счастье к мэтру Вайленду как раз приехали двое адептов на практику, и сам мэтр еще крепок. Тибольд закрыл крепость и вывесил карантинный флаг. «У нас пока все чисто. А здесь что?» «Здесь вот», — кивнул Эйнер в сторону мертвой вдовы. И в хижине женщина с ребенком. Те самые, что искали. И... Лестер, она туда вошла. Моя жена. Баргот побери, высказался обычно сдержанный целитель. А это что за красавчик? Ну-ка, ну-ка. На взгляд Эйнера с бывшим горвийским старостой как раз все было ясно. Но Лестер так не считал. Натянув пару перчаток из тонкой кожи, он расстегнул на покойнике куртку, задрал испачканную кровью рубаху и мрачно подтвердил. «Гниль! Смотри, пятна!» Эйнер пригляделся. Серая сыпь на груди и животе выглядела безобидно, но лекарю виднее. «Вот оно что! Если горец знал, что обречен, терять ему было нечего. Паршиво!» и следовало осмотреть всю деревню, но куда больше Эйнер беспокоился за тех, кто в хижине. Больная и ее ребенок притихли, а Леди возилась у очага, пытаясь развести огонь. Что там пытаться-то? Сухие деревяшки должны были вспыхнуть, как труд, но, видно, управляться с обычным огнем Леди не умела. У Эйнера руки чесались помочь, но он сдержался. Мельком глянув на вдову, Лестер вошел в хижину, а к эйнору подошел Малкольм. Мимоходом покосился на трупы, но расспрашивать не стал. Раз капитан кого-то убил, значит, так надо. Малкольм вообще не любил говорить, отчего многие считали Верзилу глуповатым, но не те, кто знал его так же долго, как Эйнер. «Возьмешь Дика, Мартина и Оуэна. Пройдешь по деревне», — сказал Эйнер не сводя глаз с хижины. Найдите дом этого поганца. Пусть Лестер посмотрит людей. А потом узнаете, кто таков и откуда. Сдается мне это из тех перевальных молодчик. И велите местным притащить дров. Чем быстрее сожжем падаль, тем лучше. Малкольм кивнул. Приказ он понял и подтверждать это считал излишним. Вот было бы что неясно, тогда бы спросил, а так зачем тратить слова? Гусятник уже почти разломали, сложив доски и ветки рядом с костром, но для двух трупов этого мало. Человеческая плоть горит неохотно, а боевого мага у Эйнера не было. Впрочем, даже будь леди на это способна, она была бы последней, кого Эйнер попросил. Он еще не забыл горячечный шепот в темноте. «Ну, что там Лестер возится?» Лекарь вышел из хижины мрачный, как грозовая туча, когда Эйнер уже извелся от плохих предчувствий. Стянул перчатки и швырнул в костер, где те вспыхнули, противно завоняв. «Плохо», — уронил он в ответ на немой вопрос Эйнера. «Жена твоя вроде здорова, но это так сразу не поймешь». Надо подождать часа три-четыре. Ребенок и женщина. В крепость их вести нельзя. По дороге от тряски наверняка легочное кровотечение откроется. Разве что на носилках, но это к мы их до утра не дотащим. И что делать? Тихо спросил Эйнер. Ждать. Если к полуночи у лидера Венгар не будет жара и пятен, значит, боги смеловались а остальным я и помочь ничем не могу, сил не хватит, разве что от мучений избавить. Он виновато опустил глаза, а у Эйнера перехватило дыхание, руки сами сжались в кулаки, и опомнился он, только почувствовав боль в пальцах. Нельзя же так! Неправильно это! Подло! Не должно все закончиться настолько глупо и безнадежно, грязной горской хижиной, смертельной хворью. Она не заслужила. Да, несчастная молоденькая леди и ее ребенок смерти не заслужили тоже. Однако они уже обречены. А его, Эйнера жена, пока еще нет. Но каждая минута, проведенная в проглятой хижине, может стать убийственной. Лестер дернулся то ли остановить его, то ли что-то сказать, но Эйнар не слушал. Отмахнувшись от целителя, Он рванул к хижине и встал на пороге, впервые так близко увидев темное нутро дома вдовы. Кровать с тяжело дышащей фраганкой, стол, очаг. Леди присела перед ним, не обращая внимания, что роскошная накидка метет грязный земляной пол, и упорно пыталась раздуть огонь в сложенных щепках. Щепки дымились, но загораться не желали. Поминув демонов, его жена одним легким упругим движением встала и повернулась к нему, глянув хмуро и упрямо. «Я никуда не уйду», — сообщила она холодно. Мэтр Лестер был очень убедителен. «Не старайтесь его превзойти». «Капитан, я могу хотя бы напоить их и подкинуть дров, если огонь мать его когда-нибудь разгорится. Кстати, сделайте одолжение велите подать сюда горящую головню» и неплохо бы послать за одеялами. — Вы должны уйти, — сказала Эйнер безнадежно, понимая, что может, конечно, просто войти и вынести упрямец силой. Может быть, он даже удержит ее, помешав вернуться в хижину. И лучше не думать, чего это будет стоить ему самому, но... — Нет, капитан, — гораздо мягче сказала леди, глядя на него с пониманием. Я вам благодарна, честное слово. Но если я заразилась, уже ничего нельзя сделать, разве что держаться подальше от вас и ваших людей. Лестер опытный целитель, но он слишком слабый маг. Если сила закончится, он окажется так же беззащитен, как обычный человек. Вы же не хотите его потерять? Вы думаете, я предпочту потерять вас? не выдержал Эйнер. Не думаю вздохнула леди. «Я, конечно, могу подождать эти несколько часов снаружи, подальше от людей. Но это уже и вправду не имеет ни малейшего смысла. Здесь хотя бы ветра нет. Так что пошлите в деревню за одеялами и будем ждать». Мысль найти и осмотреть домочадцев убитого мерзавца Лестер всецело одобрил. Добавил только, что осматривать надо всю деревню, дом за домом. «Что ж, лекарю виднее» хотя Эйнер не представлял, что делать, если заболевших окажется много. Вылечить их не получится, разве что согнать в один дом побольше и не выпускать, чтобы не заражали остальных. Боги миловали, до этого дня ему ни разу не приходилось сталкиваться с тем, что Лестер называл ученым словом эпидемио, а все остальные попросту моровым поветрием. Тибольда однажды занесло в город, где гуляла барготова краснуха, и веселый этлиец рассказывать о том приключении не любил при одном упоминании мгновенно мрачнее. Но людям свое паршивое настроение показывать было нельзя, они и так боялись. Поэтому, когда Малкольм с Лестером и парой солдат ушли в деревню, Эйнер начал с того, что нашел дело остальным. Четверо пошли в дозор, наблюдать за деревней и дорогой, хватит уже незваных гостей. Двоих он отрядил за водой. Да не к деревенскому источнику, а к ручью, где вода менялась постоянно и вряд ли была заражена. Еще двое отправились искать подходящее дерево, чтобы вырезать длинные крючья. Прикасаться к трупам не следовало даже в перчатках. Оставшимся выпало обустраивать временный лагерь, дорезать остальных гусей, раз уж придется здесь ночевать, наломать сухого вереска для подстилок и выкопать яму, куда отправиться то что останется от тел после костра. К хижине подходить он не запрещал, но все и так старались держаться подальше. Люди, пережившие осаду Урту Тамгар, а ветеранов Малкольм взял с собой почти всех, косились в сторону развалюхи с откровенной боязнью. Несколько раз Эйнер видел, как солдаты делали знаки, отвращающие зло. Что ж, нельзя было упрекать их за страх, пока он не проявлялся чем-то большим. Так что горячих углей в найденный возле гусятника горшок он насыпал сам, прихватил вынутую из костра головню, отнес к хижине. Лиди вышла сразу, забрала угли, высыпала в очаг, сунув туда же головешку. Только и ждавший такой подкормки огонь мигом загудел, а Лиди вернулась к порогу, отряхивая испачканные золой руки. Она, конечно, была в перчатках, но Эйнер помнил, что Лестер свои сжег как только вышел из зараженного места. Значит, не слишком надеялся на их защиту. Неужели она не боится? — Боится, — понял он, поймав взгляд усталых светлых глаз. Но не позволяет себе сорваться, раз уж выбрала. Загоняет страх поглубже, прикрывая его обычными заботами, как сам Мейнер. Очаг вот разжечь, например. Дело пустяковое, но, похоже, для нее и вправду новое, — Я велел принести одеял, — сказал он, — и козьего молока. — А вы не хотите поесть? Сейчас гусятина дожарится. — Хочу, — согласилась леди, также старательно делая вид, что ничего особенного не происходит. — Пахнет весьма привлекательно. И насчет молока — прекрасная мысль, капитан. Может, хотя бы малыш попьет. — С женщиной, значит, все совсем плохо. Эйнер несколько раз слышал ее мучительный кашель, долгий, хлюпающий, и больше всего боялся услышать его от той, что стояла по другую сторону порога, кутаясь в нарядную, но такую недостаточную для тепла и защиты накидку. Из-под синей шапочки, оттороченной мехом, лицо Леди казалось бледным до прозрачности. Светлая альва посреди грязного и опасного человеческого мира. Эйна ракальнула дурное предчувствие, которое он торопливо постарался придушить, словно испугом мог навлечь большую, чем сейчас, беду. «Вам еще что-нибудь нужно?» — спросил он, чувствуя себя отвратительно беспомощным и неловким. Леди не сводила с него глаз, вглядываясь удивленно, будто видела впервые. «Какое-нибудь полено», — сказала она спокойно. Не хочу сидеть внутри, там слишком грязно. Лучше здесь, у входа. Эйнер поспешно кивнул. Поменьше быть в клятой хижине, это верно. Вместо полена он притащил увесистый широкий чурбак, служивший колодой для рубки дров. Поставил у стены по ту сторону порога, чтобы была хоть какая-то защита от ветра. Накрыл конской попоной, почище и посуше. Леди, молча смотревшая, как он суетится, благодарна и слегка виновато улыбнулась. «Благодарю», — сказала она просто, и села с явным удовольствием, прислонившись спиной к стене. Огонь в очаге пылал уже всерьез, и лицо Леди, освещенное с обеих сторон пламенем, показалось вдруг Эйнуру совсем юным. Чистая, нежная кожа, голубые тени под глазами и у висков — осунувшиеся, но безупречные черты, словно высеченные резцом то ли из мрамора, то ли из кости. Почему она раньше казалась Эйнору высокомерной? Гордая, да, но ни капельки надменности. Сейчас так уж точно. Он стоял, не зная, что еще сказать и сделать, с глухим отчаянием понимая, что и сделать-то не может ничего. Легко было встать между нею и толпой горцев, прикрыв телом и оружием, как положено воину. Легко и правильно. А что сейчас? Невидимую смерть ни топором, ни кулаком не отразить. Он снова беспомощен, и не порог разделяет их, а невидимая черта обреченности, переступить которую он мог бы, но не станет, потому что каждому своя ноша. Ему беречь своих людей, разбираться с мертвыми и живыми горцами, добывать тепло и еду, ей оказывать последнее милосердие только сегодня встреченной женщине. И вместе с ним, с любой стороны порога, ждать исхода страшной ночи. «Пойду посмотрю, что там с гусем», — выдавил Эйнер и позорно сбежал к костру.